Творчество 1С Publishing и студия NDM Vision представляют Михаил Уткин Росланд HighTech Ездовой гном Глава 1 Жара. Нет, это жара. Духота летнего офиса на южной стороне бизнес-центра. Телефон горяч, прилип к уху. Чувствуется, как кожа потеет, и в ушную раковину соскальзывают капли влаги. Алло, вас беспокоит компания Капс Универ. Вы являетесь нашим клиентом и... Алло. Дешевый кондиционер под потолком рычит и трясется, но его усилий хватает лишь наполнять ведро за ведром. В пустыне он был бы бесценен, но мать его за ногу не в центре же Москвы. Здесь он вызывает лишь ругань по поводу вечного вопроса, кто вынесет долбаную воду. Жалюзи спутанные и перекручены ветром, давно уже толком не закрываются, пропуская яростные солнечные лучи. Они словно лазеры врага, одолели хлипкую броню и теперь радостно выжигают экипа. Новички из энтузиастов менеджмента всегда поначалу пытаются их поправить, азартное вдумчиво дергая веревочки управления. Жалюзи делают вид, что двигаются, вращаются, но в действительности дыры становятся лишь крупнее. Сторожилы матерятся, новички сникают. Так, по-моему, и вся работа фирмы идет. Наглядное пособие, черт бы его побрал. Алло, вас беспокоит представитель компании «Алло». Ваша компания нас не беспокоит. Да блять, что же это такое? Телефон летит на базу, а ладони обхватывают слипшиеся космы волос. Машинально начинаю почесывать голову, пропуская влажные сосульки между пальцев. Сосед по столу протягивает руку и поправляет трубку. Телефон удовлетворенно щелкает, на базе вспыхивает лампочка зарядки. Оскар, не прекращая говорить по-своему, сделал страшные глаза и кивнул в сторону двери. оттуда уже выплывает рыжая шапка волос. лёша ну я же просила не материться. Ну сколько можно? Тут же клиенты ходят. Какой имидж фирме создаешь?» Елена Солнцева. Маркетолог, арт-директор и еще невесть кто. «В курсе всего, все знает и умеет». Неофициально правая рука начальника офиса. Да, пожалуй, и левая тоже. Ни Ленкой, ни Ленком язык не поворачивается назвать. Теперь не поворачивается. Поначалу показалась очень свойской девчурой. Ровно столько казалось, пока не начала доставать. Да не меня конкретно, а всех. Ходит по офисам и достает. Достает и ходит. Вот как она так умудряется всегда выскочить, когда изнутра вырывается очередной крик души. Да плевать клиентам на имидж. Они сами еще похлеще матерятся. Кризис мировой. Слыхала? Не остался в долгу я. «А что? Она мне официально не начальник. Ходит тут вроде британской королевы». Оскар, продолжая говорить с клиентом, уже крутит пальцем у виска. Типа «Молчи, придурок». Оскар ведущий менеджер. Он знает. Да и я вообще-то знаю. И, конечно, на меня тут же обрушился поток слов, из которых мне стало ясно, что другого такого раздолбая еще поискать. Уж куда ниже сослали на холодные звонки и чистку базы от мертвых клиентов, а и с этим справляюсь через пень-колоду. Воспринимать этот поток Я перестал секунд через пять Хорошо, что у мужчин на много буков Срабатывают особые интеллектуальные фильтры Киваешь, поддакиваешь Чтобы замолчала уже И победно удалилась на другую сторону офиса А то уж не знаю, как бы выживал «Лёша, мне кажется, что ты всё пропускаешь мимо ушей. Ты почитал литературу, которую я рекомендовала? Ты посмотрел обучающие курсы? Лёша!» В голосе столько боли, брови домиком, словно действительно переживает. «Но какие к чёрту курсы, когда сам вид трубки вызывает отвращение? Голоса клиентов бесят, их тихо». «Тупость! а ладно!» Нащупываю пачку сигарет в кармане, сую в ухо наушник, обрывая музыкой возмущенную фразу «Он еще и курить пошел!» Дверь хлопнула от сквозняка, словно попробовала дать пинка под зад. «Плевать, за такие копейки кто сюда пойдёт работать ещё?» Мимо промчался Оскар. В руках пачка документов. Очередной клиент что-то у него покупает. Да и чего бы ему не продавать? Красный телефон, горячие клиенты, специалист типа. Как будто и я не смог бы с покупающих-то звонков. Но ладно, это я зря. Ещё и мысли какие-то мудр***и в голову лезут. От жары не иначе. Аскар заслужил вообще-то эту трубку как лучший. Рубаха липнет к спине, все противно, и лишь пачка сигарет напоминает, что все не так уж плохо на сегодняшний день. Как любил к месту и не к месту говаривать отец. Если в коридоре полудохлые кондиционеры еще протягивают воздух, то снаружи полыхнуло таким жаром, что почувал себя то ли литейщиком, то ли вообще чертом в аду. Быстро проскочил под палящим солнцем до курилки, шагнул в тень, раздвинул навес вьюнков. «Боже, храни флору!» – пробормоталась, словно само собой. «Ага, это сказала фауна!» – язвительно хмыкнула навстречу. «Привет, Макс! Все переговариваешься впустую?» Я постарался вложить в слова максимум яда, вот уж кого терпеть не могу. «Приветик, лёшенька А ты, говорят, базу теперь теребишь, дитятка! Дали лопату и копать отправили? Ничего, для тебя нормально! Успеха тебе нарыть, червяков в этом дерьме! Продашь по рублю, глядишь, на памперсы и хватит!» Гад какой, не успеваю вот так быстро отбрехаться. Остаётся улыбаться как идиоту и делать вид, что оценил его, ну, очень весёлый юмор. А он презрительно пыхнул сигаретой в мою сторону и продолжил с энтузиазмом рассказывать Тархану. Так вот, Саня, хрен бы я когда подумал за тёмного эльфа играть. Но вот прикинь, что-то расцвело из-за затрепетало в моей заскорузлой душе. Да и эльфы вообще-то на только с первого взгляда похоже. Теперь бы я сказал, что они утончённые сволочи. Тархан щелчком отправил бычок читать через весь стол в пепельницу. Окурок брызнул искрами и улегся точно по центру. Но Саня даже не улыбнулся точному попаданию. Брови на выразительной физиономии как были сведенными, так и остались. Наш молодой перспективный начальник отдела. Ты бы, Макс, не в игрушки играл, а японцев продавил, наконец, на контракт. А то лишь сакэ да роллы с ними трескаешь, да по гейшам таскаешься. Совсем там у них своим вроде стал, а вот контракта как не было, так и нет. Но Макса смутить невозможно. Он хлопнул себя поляшком и щелкнул пальцами. Так в том и дело, япошки сейчас очень конкретно смотрят на игровые достижения. Внимательно выспрашивают, кто, где, как. Кстати, не только япошки, а вообще все восточники. И по-любому это неспроста. Я обязательно тему Игорю подкину. Он-то уж точно просечет, что к чему. Саня. По статусу надо бы называть его Александром, как минимум, но язык не поворачивается. Он едва ли на пару лет старше меня, а может, наоборот, младше. Приподнял бровь. «И как же именно тот факт, что инк какой-то игрушки определил тебя в тёмные эльфы, помогает в переговорах о поставке глобального обвеса капсул? Насколько процентов ты стал ближе к получению результата? Насколько миллионов увеличилась сумма контракта?» Макс развёл руками и обаятельно улыбнулся. «Саня, ты переобщался с топами? Или это солнце Солнцево тебя в мозг укусило?» сам не знаешь, что ли? С восточниками это не вычислить. Просто однажды количество переходит в качество и, вуаля, сумма перечисляется. Но собеседник поморщился. Очень на него не похоже. Обычно улыбается, работает в образе пирата коммерческих морей. Играет на контрастах с клиентами. Всем удивительно, когда такой а-ля плейбой вдруг четко и внятно выясняет, что клиенту надо и тут же продает. Видно, опять его скоро потянут в центральный офис на ковер. Президент компании славится умением жестко разбирать по косточкам работу менеджеров. Тархан ткнул бычок в пепельницу и сразу достал новую сигарету. Макс молчал. Когда дополнительных вводных нет, дело менеджера ловить невербальные сигналы. Даже мне ясно, что клиента надо цеплять. А Александр сейчас диалоговый клиент, которому тот должен продать смысл игры. Макс ослабил галстук, расстегнул верхнюю пуговицу и сказал какую-то длинную фразу на японском. Пояснил. Что означает «послушай, уважаемый, что я сейчас скажу, и не говори, что не слышал». Нас вообще-то двое, заметил я, устраиваясь поудобнее. Скажи тоже полиглот, но во множественном числе. Пусть понервничает. Но Макс, напротив, приободрился. Мимикой и жестами дал понять, как потрясён, что это ещё здесь сидит. Да ещё открывает рот. Круглая, как у кота, физиономия Сани озарилась улыбкой, смахнувшей несвойственную мрачность. А я снова обтекаю, чувствуя, как рот кривится в усмешке. Лова, гад. Да и я подставился. Во-первых, японцы смотрят не на все игры, а на Росланд Хайтек. А они сейчас не знает лишь слепоглухонемой бомж. Да и то, если только у него нет доступа в интернет. Саня неопределённо хмыкнул, а у меня внутри аж ёкнуло. Конечно, я как заядлый геймер много знаю, а Макс словно влез на кафедру. Откуда у него только эти профессорские ужимки? А он уперся ладонями в край стола, навис над нами и с пафосом начал вещать. Игру разработали, как обычно, корейцы, но поговаривают, что идеи и фишки российские. Заказ же оплачивали американцы. Ну, а японцы подхватили одни из первых. Всё делалось на правительственном уровне. Запустили Росланд недавно, но одновременно для всех, стран-участников. Для игроков каждого государства создали отдельный материк. Макс сделал плавный жест, указывая на стенку беседки. Сразу представилась политическая карта. Поменьше пафоса, женский персонаж и не дать не взять сводка погоды. Воспользовавшись паузой, я вставил. Каким-то образом практически все популярные люди, актеры и политики сразу же окунулись в эту игру. Помнится, начал раздуваться антирекламный скандал. И тут же сдулся, потому что это был правительственный заказ. Макс хоть и прервал, но впервые посмотрел на меня как на человеческое существо. Все-таки геймерство сближает. В Росланде персонаж выдается автоматически. Инг сканирует все твои данные, оценивает весь потенциал личности вплоть до физических кондиций и выдает базовую модель, расу и общество, в котором ты можешь лучше всего реализоваться. Плюс игра призвана заполнять психологические пустоты развития, благодаря чему человек ощущает всю полноту жизни. Саня скептически хмыкнул, впрочем, слушал внимательно. Да, я слышал об этом Росланд, но вроде бы он не набрал особую популярность, несмотря на все завлекалки. Конечно, геймерам гораздо больше нравится действовать вольно, выбирать любую расу, место и так далее. Но не забывай, эта игра курируется правительствами как минимум трех ведущих держав, и как минимум все желающие добиться успеха, денег, карьерного роста включаются в эту игру. Искусственный интеллект, управляющий тем миром, не обмануть, не умаслить, не запугать, он четко скажет всем, кто ты есть на самом деле. Ты можешь быть плюгавым дрищом в жизни, но игра поставит тебя высшим эльфом, потому что ты таков на самом деле. А тело и внешность в реале сейчас постепенно можно подогнать под любой образ. Вместе с тем можешь быть голливудским красавцем, но попадешь в Росланде в норы скользких лепреконов. У Сани зазвонил телефон. Макс сразу же замолчал. Клиент — это святое. Начальник сделал неопределённый жест, мол, мы не закончили, и, разговаривая, вышел на улицу. Макс с сожалением выдохнул, на скулах метнулись желваки. Конечно, досадно, когда рвётся продажа вот так звонком, будто кувалдой в лоб. Так, ладно, об этой игре он знает, похоже, как никто другой. В сети лишь общая информация, а он сумел вписаться в неё, да ещё и играет. Вот из кого я эту информацию и вытащу. «Макс, так ты в Рослэнде эльф?» «Да, тёмный». Что-то еще? Ну, конечно, публики нет, а без нее он говорит со мной кратко и сухо, как с надоевшим клиентом, купившим на рубль, а внимание требующего на миллион. Он смял пустую пачку и отправил в мусорку, словно ставят точку. Ну уж нет, я все-таки тоже менеджер и получу то, что мне надо. А как ты вообще влез в эту игру? Туда же не просто так народ не идет. Просто не может. Туда, чтобы просто впустили, нужны допуски. Слова я подкрепил открытой пачкой сигарет. Причем та же марка, что и у Макса. Ну, хоть и скотина он, но Кент это Кент. Он одобрительно кивнул, цапнул сразу три, причем две уронил. Я бы мытюкнулся, но заметил его быстрый оценивающий взгляд из-под прикрытых век. Он вставил сигарету в зубы и вопросительно поднял бровь. Я щелкнул зажигалкой, тот кивнул. Да, нужны допуски, но в основном препятствует процедура полной дианонимизации. Считываются абсолютно все параметры. Ты становишься прозрачным для мира, как плевок под микроскопом. И если инк игры решит, что можно тебя включить в сообщество, то пройдёшь. Нет, значит нет. И многие не проходят? Извини, но если так отсеивать, то проект не может быть успешным. Проходит 12-18%. Меньше всего в США. Больше в Японии и Корее. Мы посередине. Игроделы жмут жмутная элитность. Людям лестно быть членом закрытого клуба. Ощущается некая избранность. Так что ты вещало бонусах от этой игры в переговорах? Макс глубоко затянулся, посмотрел на меня задумчиво. «Сам факт того, что неподкупный компьютерный интеллект признал твою полезность для своей вселенной, говорит о том, что и для этой ты человек не лишний. Разумеется, социальная роль, статус и прочее он тебе прописывает в соответствии полученным данным». «Судя по тому, как ты задираешь нос, Фортуна сделала тебе подарок». Макс ничуть не обиделся. Он кивнул, соглашаясь, и тут же сказал. «Так вот и тебе, Шанс. Нет никаких ограничений. Если тебе особо нечего скрывать, заходи, дорегистрируйся. Кто знает, может, ты там сразу станешь принцем крови». «Ага, сыном тридцать первой жены Эмира Буркина-Фасо!» Макс усмехнулся почти дружественно и потянулся к сигаретам, растопырив пальцы. Но я щелкнул по дну, отстреливая штучку, и сигарета бодро выскочила наполовину. Макс взял ее, но подкуривать не стал. Кивнул уже одобрительно. «Ловишь намеки, молодец! Глядишь, скоро без памперсов обходиться научишься!» На этот раз злость у меня не вспыхнула. Я тоже усмехнулся и продолжил. «Окей, тогда и померяемся!» Макс снова хмыкнул. Заросли в юнка шелестнули, пропуская его наружу. «Надо же, два одобрительных хмыка подряд от этого хмыря. Уходить из прохлады беседки не хочется, зато есть желание посидеть в тишине, обдумать сведения». «Лёша, ну сколько можно?» Солнцева, похоже, не знала, откуда входить в курилку и сунула копну рыжих волос в просвет, работающий как вытяжка. Сразу сморщила веснушчатый нос. Дым, стелящийся под потолком, словно защитный джин метнулся ей в лицо. Но не тут-то было. Лена всё-таки по-любому босс локации. Так просто не победить. «Да я только зашёл! Тебя нет уже 42 минуты! Сколько мне по телефону отвечать за тебя?» «В смысле, сколько?» – удивился я. «Я же на базах сижу. А звонки твоих старых клиентов кто будет обрабатывать?» «Мне что, заняться нечем, еще и за менеджеров работать!» «Все, понял, с меня пицца!» Брови Лены поднялись домиком. Губы маленькие, пухлые. Когда открывает рот, вот так удивленно они изгибаются сердечком. Она все-таки не менеджер, у которого должна быть бронебойная шкура. Маркетолог, по моим ощущениям, это что-то воздушное, неуловимое. Бяк-бяк-бяк. «Пицца, роза и кольцо!» – выпалил я но лицо в конопушках уже приняло обычное скептическое выражение. «На колено только не падай! Давай бегом алё говорить!» Лицо исчезло, в форточку видно ее удаляющуюся спину. Сама стройная до степени тощая. Тьфу, ох уж эти определения Макса невольно всплывают. Но походка удивительно привлекательная. Как-то особо покачивает бедрами, словно лиса, заметающая след хвостом. «Ну деваться некуда. Пойду алё говорить».